Глава 9. 2 из 3. Эта ловушка была приготовлена для антагониста. Вот только охотник внезапно превратился в дичь, перепутав жертву. Этого жордяя я загоняли сюда как собаку, с упоением рассказывал мне Дандальон, один из владык хаоса, хозяин зелёного домена и пособничество преданных сторонников старота. Мы знали, что у него нет силхауса, только жалкие крохи, собранные в пути. Как здесь оказался ты, мне неизвестно, но я не желал пускать убийцу в свой дом. К тому же, у нас был шанс отравить тебя на светлых. Ада из боих божественных способностей позволяет внушить тебе и идею, от которой возможно избавиться лишь одним способом умерев 10 раз. Никакие ментальные очищения не способны освободить от внушения. Тебе известен план островата. что он собирался сделать, как только станет хозяином мира хаоса. Благодаря взгляду инквизитора я узнал многое, почти всё. Дантальон уже начал повторяться. Пора было заканчивать этот допрос. Я не знаю, кто стоит за остаротом. Уже в который раз сообщил владыка зелёного домена. Но он говорил, что следующей целью будешь ты, убийца. Воля примет эту жертву. Сухой выстрел эха, и голова владыки откинулась на землю. Эх, жаль мне нельзя больше уничтожать домены, а то я бы постарался. Серафим, ты захотел власть над Доменом Хаоса. Награда Радость стихий, 50.000 сил воли. Серафим, ты стал владельцем Домена Хаоса. Уиллингтон Ферном. Доход из домена, но и сколько в душ за каждое. Эрайя, позвал я смахивать текстовые сообщения. Я смотрю перевязанную культю левой руки. Аструха девушка расположилась неподалёку. Сандер назначил её моим телохранителем. Сам он вместе с Назаром ушли в дозоры встречать высокого гостя. Шутка ли? У меня появилась возможность убить антагониста второй раз. Три убийства, и можно смело становиться хозяином хаоса, без каких-либо последствий со стороны конструктора или Ингры, присылающей всем полупрозрачные текстовые сообщения. Да, муж мой. От её слов я поморщился. У тебя слишком низкий уровень развития, поэтому держи за моей спиной. Вонтагониста лишний раз не стреляй, его должен убить я, лично. В коронном случае целься в руки, ноги, чтобы ранение было не летальным. Каким? не поняла Эйфийка. Не смертельным, говорю. Пошли. Благодаря Донталиану нам было известно, с какой стороны ждать загоняемую дичь. Вот только придёт ли он? Может, хозяин хаоса получает оповещение о гибели своих слуг? Я же могу знать, где находятся мои вассалы. Почему бы антагонисту не обладать таким же умением? хотя у каждой стихии свои ограничения и способности. Он пришёл, не один за свитой, состоящий из четырёх демонов, в стадии формирования Бога, и крупного зверя, похожего на больного, облежшего медведя. Личная гвардия, умелые бойцы. Если бы мы сидели кучно, нас бы вырезали без шума и пыли, но мы были все порознь. Я постоянно мониторил, где находятся мои вассалы, поэтому сразу заметил, что Цандра уже далеко от нас, находится в зоне воскрешения. «Твою же бабушку!» Хлёсткий выстрел леха нарушил тишину, предупреждая Назара об опасности. Пару секунд позже раскатисто захлопали револьверы стрелка, послышались крики боли, отборная ругань и рёв какого-то зверя. Ещё пару минут и Назар также переместился в зону воскрешения. К этому моменту я уже активировал плащ инквизитора, добавив к ней ауру инквизитора. Ставки были слишком высоки, чтобы экономить силу воли. Замерев на месте, я покрепче сжал рукоять меча единственной рукой и стал ждать. Противники появились с двух сторон, три рослых демона, вооружённых двуручными мечами, даже издали полыхающими алым, и медведи, выглядевшие как распухшие зомби. И среди них я был уверен, антагониста не было. «Эй, убийца, мы знаем, что ты где-то здесь!» — крикнул один из демонов, осторожно двигаясь в моём направлении. «А, отлично, это мне и нужно. Идите ко мне, и дети мои...» «Тьфу! Что за бред лезет в голову?» «У нашего господина к тебе предложение!» крикнул второй, выбрав своей целью и раю. У него явно имелась поисковая способность или умение. Интересно, а меня они видят? «Ты помогаешь разобраться со старотом, это лживый собакой», — вновь произнёс тот, что приближался именно ко мне. «А затем господин заключит с тобой договор о сотрудничестве». «Пора». Этот лось с огромной адой железякой в руках уже вошёл в зону действия ауры Инквизитора. «Вы хотите меня убить?» — негромко спросил я, и демон не смог соврать. «Да». Коротко бросил он после краткого временного ступора. Этого мне хватило, чтобы сделать отдалённый выпад и активировать распад темы. "Оля, прими эту жертву". Остриё клинка на пару сантиметров погрузилось в плечо противника, а дальше вступило в действие способность оружия. "Два удара сердца", и на земле осыпался чёрный пепел всё, что осталось от демона. Не знаю, что меня спасло в этот раз. Скорее всего, мени аскета, значительное воздействие на окружающий мир. «Зомби-медведь оказался невероятно быстро. Расстояние в два десятка метров он преодолел за то же время, что я наносил удар. Зацепив он меня хотя бы корпусом, отбросил бы на несколько метров, и падение не обошлось бы без серьёзных переломов. Но зомби промахнулся, и у меня появилась возможность продолжить бой. Медведь не смог остановиться, его по инерции увлекло в густой колючий кустарник, а вот два оставшихся демона уже вычислили моё местоположение и атаковали одновременно». «Макс!» Крикнула и Райя, одновременно посылая одну стрелу за другой в атакующих демонов. Кожаная броня слуг хаоса легко держала попадание стрел, но все мы знаем о меткости эльфийских лучников. Длинный, более метра кровавый клинок уже опускался на мою голову, когда в него врезалась стрела с широким наконечником, сбивая оружие и траекторию удара. Меч противника ударил по коварному клинку тьмы с такой силой, что выбил оружие из моей руки, и мне пришлось сражаться одними способностями. В рукопашную с этими здравиками я в себя настолько еще не верил. Все замерли. Ревкнул я, активировав ауру пасторя. И тут же по очереди посмотрел в глаза обоим демонам. Воля прими эту жертву. Воля прими эту жертву. Приговор инквизитора сам по себе очень неприятен, лишать 25 единиц искры. Но мне нужно было действовать наверняка, чтобы эти монстры больше никого не смогли убить. Зомби-медведь, к моему удивлению, проигнорировал воздействие ауры пасторя, продолжая выбираться из цепившихся в него хищных лиан. Ещё 3-4 секунды, и он вырвется на простор. Две стрелы почти одновременно вонзились в шею зомби. Одна полыхнула синим пламенем, которым мгновенно перекинулась на медведя. Вторая искрилась, словно была под напряжением. Зверь рычал, рванулся и наконец освободился от сдерживающих его хищных растений. Стрелы и рая его лишь разозлили, не больше. "Да твою ж налево, его нужно валить чем-то убойным, чтобы все кости переломало". Зомби переключил своё внимание на девушку, и у меня появилось время, чтобы подобрать свой меч. Я тут же направил клинок в бок зверя и активировал вихрь тёмного пламени, усилив его двумя тысячами воли. Чёрный смерч мгновенно настиг медведя, вырезавшись тому в заднюю часть туши. Удар оказался столь мощным, что буквально сжёг в третью часть тела зомби, лишая того задних конечностей. Раздалось из пасти неугомонного мишки, но хоть и реветь перестало. Медленно приближаясь к умирающему некрозверю, я раздумывал, как ловче нанести удар, чтобы разнести башку этой живучей твари. Ода временно осматривался, не пришёл ли нагонёк сам хозяин хауса, даже где вирл сканирование на всякий случай. Зомби больше не хотел драться. Сейчас его занимало совсем другое. На одних передних лапах особо не вырвёшься, а до Мишки вновь добралась ящная лиана, не желавшая отпускать добычу. К тому же Эрая двумя точными выстрелами лишила немертого зверя обоих глаз. Рубищё дар клинка с активированным воспалением тьмы поставил точку в этой схватке. Хм, неплохо, неплохо, раздалось со стороны эльфийки. Вот только голос принадлежал непереворождённой. Обернувшись, я увидел его, антагониста. Он, похоже, тоже видел меня, так как смотрел прямо вне в глаза. «Я, так понимаю, это и есть будущий повелитель воли!» «Девушку отпусти!» Зло бросил я и медленно двинулся навстречу здоровенному по два метра жердяю. Одет он был во что-то свободное. Видимо, телосложение не позволяло ему носить броню. Лысая голова, блестящая от пота, пухлое лицо, которое бывает только у очень полных людей. Глазки-щелочки, свисающие щеки, плоский и широкий нос. «Ты куда-то торопишься? Хочешь потерять еще одну сучку?» Антагонист мерзко захихикал. «Твою мать, как это угребище смогло стать хозяином хаоса?» «Отпустишь перворожденную, и я не стану убивать тебя окончательной смертью». «Ты и так этого не сделаешь, мальчишка!» Жордяй вновь захихикал. «Предложи мне что-нибудь такое, что мне действительно будет интересно». «Пытки?» Я складился, поняв, что делает этот орот. Отвлекает моё внимание, пока кое-кто подкрадывается со спины. Что ж, пришла пора удивить жирного ублюдка. Какого дьявола происходит? Возмутился антагонист, увидев, что меня стало двое, причём второй абсолютно здоровый, с целыми руками. Возьми ликвидатор и прикрой мне спину, тихо приказал я двойнику, проигнорировав вопрос хозяина хаоса. Где-то поблизости скрываются демоны в стадии формирования бога. Вижу одного. Так же тихо ответила моя копия, а затем добавила. «Броня какая-то особенная. Вряд ли огнестрел пробьёт. Используй божественную способность сферы. Мне только сфера инквизитора доступна», — сообщил двойник. «Попробую достать». «Кто ты, мать твою, вообще такой?» Продолжал надрываться антагонист, сам не замечая, что почти задушил и раю. «Нет, с этой тварью обезумевши от страха. Разговаривать бесполезно». «Слушай сюда, жирная свинья!» От такого обращения хозяин хауса дёрнулся, как от пощёчины, даже хватку ослабил. Отлично. Я уже сделал пару шагов навстречу противнику и выиграл несколько секунд для Ирай. Девушка с хрипом втянула в лёгкие воздух. Молитва пастыря воли мгновенно усилила меня вдвойне от прежнего. О, я что же! Антагонист сорвался на виск, рывком ошвырнув ушастую в сторону, он сорвал с пояса кнут. Ох, и непростой сука кнут. Взор пастыря воли, на всякий случай усиленный десятью тысячами сил воли, парализовал жердяя. Если бы он стоял неподвижно, так бы и остался в вертикальном положении. Но антагонист в этот момент замахнулся кнутом. Мышцы перестали подчиняться, и огромная туша хозяина завалилась на спину. Вот мы и познакомились, хозяин хаоса. У меня ушло не более трёх секунд, чтобы добежать до поверженного противника. Уперев острию меча под жирный подбородок антагониста, я активировал вспышку тёмного пламени. «Ах!» Засколил Жорджей. Его тёмные глаза были переполнены болью и ненавистью, а ещё в них ясно читался страх, граничащий с ужасом. "Будь готов к нашей следующей встрече". И он ступил на правое запястье противника. "В третий раз я убью тебя окончательно смертью". Клинок на треть погрузился в череп антагониста. Его жирное тело затряслось в предсмертных конвульсиях. Мика передо мной уже обнажённая туша, больше похожая на бесформенную кучу жира, укрытую дряблой кожей. мерзкое зрелище. Задание выполнено, демон убит, раздалось за спиной. Обернувшись, я встретился взглядом с двойником. Тот взглядом указал на свою правую руку, сжимающую короткий клинок из алого металла. Старший, я взял оружие одного из убитых противников. Да бро, возьми ещё ликвидаторы по трантаж. Я сейчас не в форме. Пошевелил культей, чтобы уcookie не возникло вопросов. Вспомнив об Эльфийке, бросился к её телу. Убита, но не окончательно смертью. Чёрт, вот даже сейчас со сметой посиневшей шеи и многочисленными кровоподтёками, остроуха была очень хороша. Мне стоило невероятных усилий активировать испламенение тьмы и несколькими сильными ударами расчленить Эльфийку. Пошли отсюда, напарник, пока сюда новые искатели острохо ощущений не пожаловали. Я отвернулся, не глядя на то, что осталось от тела девушки. Чёрта, ведь это становится проблемой, раз я начал на женские трупы засматриваться. Тьфу, гадость какая. Не успела сделать и пары шагов, как передо мной высветилось. Серафим, ты убил антагониста, хозяина хаоса. Получен дар воли. 150 тысяч сил воли. Серафим, для подтверждения статуса хозяина хаоса, необходимо выполнить следующие условия. Первое. Три раза подряд убить личной или стать причиной смерти антагониста, действующего хозяина хаоса, при этом ни разу не погибнув. Статус «Два убийства из трёх». Второй обеща качественной смертью антагониста, действующего хозяина хаоса. Но ну вот, остался ещё один шаг, и дело будет сделано, тихо проговорил я, осматривая окрестности. Мы уже покинули негостеприимную поляну вместе с хищным лесом и сейчас двигались по достаточно широкой тропе, пролегающей через поле. Шли строго на запад, если судить по тусклому красному солнцу. Именно там находилась река, разделяющая мир хаоса и мир нитрала. Не в моём нынешнем состоянии продолжать геноцид демонов, а отправиться на перерождение я не могу. Слишком большой куш стоит на кону, чтобы так легко от него отказаться. Эх, и где бы добыть пару литров живой воды, чтобы отрастить новую руку? Хорошо, что остались лекарственные снадобья паладинов, иначе я бы зубами скрепел от боли. Сделали привал, укрывшись на вершине небольшого холма, расположившегося слева от тропы. Последние километры сильно сузившиеся Требовалось решить несколько дел, которыми на ходу было опасно заниматься. Усевшись на один из камней, разбросанных всюду, я задумался. В принципе, мы уже обсудили с вассалами план дальнейших действий. И сейчас я лишь встраивал уже принятые решения в текущую обстановку. В первую очередь возродил Цандра и Назара, не возле себя, а в той расщелине, через которую я прошёл в мир нейтрала. Парни быстро сообразят, где очутились, и начнут выполнять задания. А вот и Рая пусть посидит в зоне возрождения. «Скоро стемнеет, нужно поторопиться». Сообщил я двойнику, не проронив ему ни одного слова, пока мы отдыхали. До огненной реки доберёмся к утру. В это время вряд ли кто-то будет нас преследовать. Демоны предпочитают не перемещаться по ночам. Как всегда внезапно перед глазами вспыхнула надпись. Серафим. Талант единения с миром полностью усвоен. Ошибка. Отныне... Ошибка усвоения. Идёт считывание данных. Идёт поиск альтернативы. 3 2 1 Альтернатива Таланту Единения с Миром – Владение Миром. Талант Владения Миром полностью усвоен. Текущая интеграция Законов Людом Мунди Мира и Игры в Ауру Серафима составляет 10%. По достижении 50% интеграция Законов Людом Мунди Мира и Игры в Ауру откроется доступ в ЭО, информация недоступна. Серафим, а ты не твари всех миров игры, с вероятностью в 10% при сражении примут твою сторону. Серафим, доступны следующие классовые усиления. Первое. Укрепление тела 9. Жертва. 38 400 сил воли. Второе. Сияние разума 7. Жертва. 36 000 сил воли. Третье. Величие духа 4. Жертва. 19 200 сил воли. Вот оно как! Пробурчал я себе под нос. Чертовщина с усвоением таланта мне сильно не понравилась. От произошедшего заверсту веяло добродушным старичком, встреченным мною в божественном информатории. «Ух, чую, кто-то насильно втянул меня в свою игру. С какой целью, непонятно, но я уверен, мои интересы и желания совсем не учитывались. Более того, в голове промелькнула мысль, что в чистилище я попал совсем не случайно». Отступление восьмое Астарот стоял посреди большой поляны, тупо устаившись на бесформенную кучу, совсем недавно бывшей его шансом возвыситься. Вокруг владыки сновали демоны, все в стадии формирования короны, стаскивая в одну кучу тела убитых. Владыка, мы не обнаружили тело одного из телохранителей жердей. Ещё двое убиты окончательной смертью, как и семеро наших. С владыкой Данталеоном то же самое. Пропал один из клинков, остальное всё здесь. Демон указал на гору оружия и снаряжения. Придётся возвращаться, процодёв сквозь зубы Старот, отворачиваясь от тела антагониста, затем бросив взгляд на темнеющее небо, и скомандовал: Поворачиваемся. Завтра вновь начинаем поиски. Жердь ней мог убежать слишком далеко. Если его нет в резиденции, значит он прячется у своих шестёрок.